Мысль оборвал доносившийся издалека металлический ляск. Сквозь него пробивался чистый стук от копыт, подкованных толстым железом. Такие подковы должно быть и увечли и без того уже изувеченную дорогу. Джеймс вскочил. «Собирайте рюкзаки, тушите костер, амнибус!» И выбежал на проселок с криком, издревле останавливавшим дилижансы воспеты Андерсоном и Дикинсом. Но такого они, вероятно, не видели. Обыкновенный автобус, облупленный и запыленный, с двойными колесами, на стертых резиновых шинах, но запряженной шестеркой рослых лошадей цугом. На передке, не совсем обычном для автобуса, восседал кучер, с длинным, похожим на удочку, бичом, единственной дикинсовской деталью в этой смеси времен и транспортной техники. Истошный вопль Джеймса заставил кучера придержать лошадей. Громадина дрогнула и остановилась. Интересно, что в Москве или Париже мы не назвали бы ее громадиной. Любой городской автобус воспринимаешь повсюду как норму уличного движения. Но здесь, в лошадиной упряжке, с двумя гигантскими оглоблями, он показался нам чудовищных размеров каретой. Но делиться впечатлениями было некогда. Мы втащили рюкзаки в открытую без пневматики дверь. Кондуктор-негр оторвал нам розовые талончики И равнодушно отвернулся к окну. Больше никто не взглянул на нас, Бич свистнул, И лесная прогалина за окном Потянулась назад. И внутри амнибус, Поскольку позволяли разглядеть Две оплывшие свечи В закопченных стеклянных фонарях В голове и хвосте вагона, Выглядел даже не двоюродным братом, А прадедом наших, московских автобусов. Только пассажиры были похожи. Бородатые парни в джинсах и шортах, девчата с короткой стрижкой, полуобнявшиеся парочки. Впереди кто-то бренчал на гитаре, доносился знакомый мотив французской песенки. Что-то вроде «Миронтон-тон-тон-миронтен». Кто-то смеялся, кто-то спал. Я тоже попытался заснуть, измученный долгим и трудным походом. Но каждый раз просыпался, когда вагон жестко встряхивало на средневековых ухабах. И каждый раз в открытое окно доносился свист бича, мерный стук копыт и тяжелое конское дыхание. А сверху мигала мне незнакомая россыпь звезд, посреди которой чуточку ярче мерцал Двойной звездный гриф, расширяющийся к низу восьмеркой, профилем большой концертной гитары. На ней, вероятно, играл какой-нибудь здешний космический великан. Так завершилась прелюдия к фильму, какой мне никогда не удастся заснять.